У Булгакова мастер — это интеллектуальный обитатель земли, награжденный вечным покоем при переходе из земного времени в вечность. Не случайно он был наделен, особенно в варианте 1936 года, внешним сходством с Кантом. Тогда Воланд в финале говорил мастеру «Свечи будут гореть». Услышишь квартеты, яблоками будут пахнуть комнаты дома. В пудренной косе, в старинном привычном кафтане, стуча тростью, будешь ходить, гулять и мыслить. Здесь портрет героя в последнем приюте явно восходит к портрету Канта в книге Генриха Гейны «К истории религии и философии в Германии». Он жил механически размеренной, почти абстрактной жизнью холостяка в тихой отдаленной улочке Кёнигсберга. Не думаю, чтобы большие часы на тамошнем соборе бесстрастнее и равномернее исполняли свои ежедневные внешние обязанности, чем их земляк Эммануил Кант. Вставание, утренний кофе, писание – Чтение лекций, обед, гуляние — все совершалось в определенный час. И соседи знали совершенно точно, что на часах половина четвертого, когда Эммануил Кант в своем сером сюртуке с камышовой тросточкой в руках выходил из дому и направлялся к маленькой липовой аллее которая в память о нем до сих пор называется «Аллеей философии». Восемь раз он проходил ее ежедневно взад и вперед во всякое время года, и когда было пасмурно или серые тучи предвещали дождь, появлялся его слуга в лампы, с тревожной заботливостью, следуя за ним с длинным зонтиком под мышкой как символ провидения. Такой странный контраст между внешней жизнью этого человека и его разрушительной, миры, сокрушающей мыслью. В полном соответствии с утверждением Канта, что те принципы нашего образа жизни, которыми мы руководствуемся вплоть до кончины, останутся такими же и после смерти, Воланд — Говорит о жившей на время голове Берлиоза. Вы всегда были горячим проповедником той теории, что по отрезании головы жизнь в человеке прекращается. Он превращается в золу и уходит в небытие. Мне приятно сообщить вам в присутствии моих гостей, хотя они и служат доказательством совсем другой теории о посмертном и на бытии примечание автора, о том, что ваша теория и солидна, и остроумна. Впрочем, все теории стоят одна другой. Есть среди них и такая, согласно которой каждому будет дано по его вере. Да сбудется же это! Вы уходите в небытие, а мне радостно будет из чаши в которую вы превращаетесь, выпить забытие. Булгаков не верил в кантовского мудрого правителя мира, при котором нравственные качества человечества в итоге пересилят стремление к удовлетворению все возрастающих потребностей. Воланд, как и Иешуа, понимает, что голым светом Способен наслаждаться лишь преданный, но догматичный левый Матвей, а не гениальный мастер. Именно сатана с его скепсисом и сомнением, видящий мир во всех его противоречиях, им видит его и истинный художник, лучше всего может обеспечить главному герою достойную награду. Слова Воланда в театре Варьетеа. Горожане сильно изменились. Внешне, я говорю, как и сам город, впрочем. О костюмах нечего уж и говорить, но появились сети как их, трамваи, автомобили. Но меня, конечно, не столько интересуют автобусы, телефоны и прочая аппаратура, сколько гораздо более важный вопрос... Изменились ли эти горожане внутренне? Удивительно созвучны мысли одного из основателей немецкого экзистенциализма Мартина Хайдегера, высказанной в работе «Исток художественного творения», которую Булгаков уж точно не читал. «Самолеты и радиоприемники, правда, принадлежат теперь к числу ближайших вещей». Но когда мы думаем о последних вещах, мы вспоминаем иное. Последние вещи — это смерть и суд. У Булгакова Воланд в буквальном смысле возрождает сожженный роман мастера. Продукт художественного творчества, сохраняющийся только в голове творца, материализуется вновь, превращается в осязаемую вещь. Эти идеи в тридцатые годы буквально носились в воздухе. Можно, например, вспомнить следующую запись Ильи Ильфа в записных книжках. В фантастических романах главное это было радио. При нем ожидалось счастье человечества. Вот радио есть, а счастья нету. Или суждение немецкого философа Мартина Хайдегера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 Цель его миссии в Москве как раз и заключается в выявлении злого начала в человеке. Дьявол и его свита провоцируют москвичей на неблаговидные поступки, убеждая в полной безнаказанности, а затем сами пародийно наказывают их. Важным литературным прототипом Воланда послужил некто в сером, именуемый «он», из пьесы Леонида Андреева «Жизнь человека». В прологе пьесы «Некто в сером», символизирующий судьбу, рок, а также князя тьмы, говорит о человеке. Неудержимо влекомый временем он непреложно пройдет все ступени человеческой жизни от низа к верху, от верха к низу, ограниченный зрением Он никогда не будет видеть следующей ступени, на которую уже поднимается нетвердая нога его. Ограниченный знанием, он никогда не будет знать, что несет ему грядущий день, грядущий час, минута. И в слепом невидении своем, томимый предчувствиями, волнуемый надеждами и страхом, он покорно совершит круг железного предначертания». Воланд предсказывает гибель ограниченному знанием Берлиозу, терзаемому тревожными предчувствиями, и предоставляет последний приют ограниченному зрением мастеру, которому не дано увидеть свет Божественного Откровения и встретиться с Ешуагоноцери. В варианте 1936 года Воланд предупреждал его «ты не поднимешься до высот». У Воланда есть еще один любопытный прототип. Вот один отрывок. Алексей Алексеевич говорил, что христианство разрушается сверху масонством, снизу социализмом. Народ вкривь и вкось воспринял социализм не только потому, что он не просвещен, а потому, что в нем расшатались основы веры в Бога. Он стал забывать страдания Христа, Тем более, что в нем, в тайниках его души, сохранялся всегда язычник и долопоклонник, в виду икон и многих обрядов. Жизнь — борьба света и тьмы, греха с благодатью веры в Бога. Недры масонства и упорная в нем работа нам неизвестны. Но многое в прожитой жизни нашей заставляет задумываться над этой загадкой. Мне вспоминается один странный эпизод в Москве. Это было, кажется, в 1919 году. В один из вечеров к Алексею Алексеевичу привели представить какого-то профессора, в каком университете и какой специальности неизвестно. Высокий, красивый, с черной бородой и с гипнотизирующими глазами, очень элегантный. Мулавка в галстуке и перстни все со змеями, пентаграммами и всякой нечистью. Отойдя приготовить чай, я сказала брату Ростиславу, шепни как-нибудь Алексею, что этот профессор от черной магии очевидно. Не беспокойся, он и сам разберет, — улыбнулся брат. Много, много очень интересного мы наслушались в тот вечер об его путешествиях, об его влиянии в Красной Армии, о дружбе с матросами в Кронштадте. Под конец, видя, что мы сидим твердо и его одного с Алексеем Алексеевичем не оставляем, он вдруг выпалил, очертя голову. — А знаете ли, генерал, я три года до вас добираюсь, и только сегодня мне это удалось. — Вы ведь оккультист? — То есть я немного читал по этим вопросам. Да, — Да-да, мы знаем о вас больше, чем вы можете мне это сами сказать. Он смотрел пристально, в упор в глаза моего мужа. Мне стало смутно на душе, и я подумала, кто это мы. Я встала, прошла за ширмы и, быстро сняв со стены любимую иконку мужа, которая всегда висела у изголовья его кровати, завернула ее в чайную салфетку и тихонько просунула ее в руки мужа. Он понял меня и усмехнулся своей ласковой милой улыбкой, зажав в руках распятие Христа. А наш гость продолжал ораторствовать, сам увлекаясь своей миссией. «О, надо знать оккультную силу, ведь она может дать и дает каждому по его влечению. Кто любит деньги, получит их, кто любит родину, увидит ее возрожденной». Кто, честолюбив, получит почести. Кто мечтает о власти, тот будет властвовать. Только нужно войти с этой силой в контакт. Алексей Алексеевич засмеялся и встал с кресла, как всегда, с трудом, так как у него болела раненая нога. Простите, профессор, я не здоров, и доктора приказывают мне рано ложиться спать. Мы как-нибудь еще раз побеседуем с вами сконфуженный, но не потерявший своего опломба-чертяга, дал свою визитную карточку, телефон и просил по нему дать знать о часе и дне для следующей беседы. Нечего и говорить, что Алексей Алексеевич ему никогда не телефонировал и энергично пожурил молодых женщин, через которых он влез к нам. «Пожалуйста, в эту наглую подделку под масона» Больше ко мне не приводите. Я не называю его так, как, кажется, он до сих пор в СССР. И странная вещь, он читал интереснейшие лекции в различных кружках, преимущественно среди бывших аристократов, и несколько раз так бывало, что прочтет две-три лекции, поговорит с некоторыми лицами, и вдруг этот кружок распыляется вследствие арестов его членов. Странно это очень было. И та молодая женщина, которая его к нам привела, и ее муж, и несколько знакомых вскоре после этого были арестованы. Этот отрывок легко можно было бы принять за отрывок черновика, мастера и Маргариты. Здесь профессор-оккультист очень напоминает Воланда. Так же, как и булгаковский дьявол, Он обещает своему собеседнику рассказать о нем то, что он еще сам о себе не знает. И еще сообщает, что каждому будет дано по его влечению. И визитную карточку предъявляет. И собеседники не сомневаются, что он профессор по черной магии. Воланд безошибочно предсказывает литераторам Берлиозу и Бездомному, Их довольно печальное будущее, о котором они ничуть не подозревают, и обещают, что каждому будет дано по его вере. Слова Черновородова профессора-оккультиста также удивительно напоминают вольный перевод Булатом Акуджавой молитвы Франсуа Вийона. И еще можно вспомнить, что Иван бездомный уверовав, что таинственный профессор, отправивший под трава его друга Мишу Берлиоза, действительно связан с оккультными силами, и, чтобы защититься от него, обзаводится иконкой, только не элегантной кипарисовой, а не чуть дальше, а самой простенькой бумажной. А булгаковский мастер позднее разъясняет Ивану, что он встретился с самим сатаной. Собеседники же элегантного чернобородого профессора сразу же признают в нем черта. Алексей Алексеевич в процитированном отрывке «Это никто иной, как генерал от кавалерии Брусилов». Годы жизни 1853-1926. Автор знаменитого прорыва Австрийского фронта в 1916 году. А его вторая жена чей дневник мы цитировали. Это Надежда Владимировна Желиховская. Годы жизни 1864-1938. Племянница Елены Петровны Блаватской. Ган. Годы жизни 1831-1891. Одной из основательниц Теософского общества целью которого было образовать ядро всемирного братства без различия расы, цвета кожи, пола, касты и вероисповедания. Здесь и далее дневник Надежды Владимировны Желиховской мы цитируем по ее фонду в Государственном архиве Российской Федерации. Надо сказать, что Теософом, как и его жена, был и сам генерал Брусилов, увлекавшийся оккультизмом и, в отличие от жены, осиливший все семь томов «Тайной доктрины» — 1888 год, Блаватской. 3 февраля 1935 года Надежда Владимировна писала своему другу, журналисту и писателю, Василию Ивановичу Немировичу-Данченко, масону и эмигранту, старшему брату, основоположника художественного театра. Вы пишете, что с интересом прочли книгу Петра Демьяновича Успенского о четвертом измерении. Это один из возможных источников фразы Коровьева Тем, кто хорошо знаком с Пятым измерением, ничего не стоит раздвинуть помещение до желательных пределов. Здесь имеется в виду книга «Четвертое измерение» 1909 год, известного писателя Теософа и, как и Павел Флоринский, математика Петра Демьяновича Успенского, годы жизни 1878-1947 В 1929 году это исследование вошло в книгу «Новая модель Вселенной». Примечание автора. Спасибо, что прислали ее нам. Читали ли вы его же «Ключ к загадкам мира»? Все эти темы и глубокое их значение обработаны с поразительной эрудицией Еленой Блаватской в ее секретной доктрине еще в начале 70-х годов. Я никогда не в силах была прочесть эти семь томов ее мудрых трудов. В нашей семье, кроме матери, все это прочтено было Алексеем Алексеевичем. Мы процитировали запись, сделанную в 1926 году, уже после смерти Алексея Алексеевича, последовавшей 17 марта. Надежда Владимировна также рассказала историю кипарисового распятия, с помощью которого удалось оборониться от нечистой силы в виде профессора черной магии. А насчет образка с мощами святых и с кипарисовым распятием мне хочется записать подробно. Алексей Алексеевич его считал явленным и очень любил его. Действительно, это был странный случай в его жизни. Еще молодым офицером, когда он жил в Петербурге, в Аракчеевских казармах, он как-то вернулся из отпуска из деревни домой. Вся семья оставалась еще в Эстляндии. Не успел он отдохнуть с дороги, как ему подали телеграмму из Кутаиса, что его дядя, Карл Максимович Гагемейстер, при смерти. Брусилов, потерявший родителей в шесть лет, Воспитывался в семье Карла Максимовича и Генриетты Антоновны фон Гагемейстер, которых любил как родных, и первым браком был женат на их племяннице Анне Николаевне фон Гагемейстер. Примечание автора. Сию минуту он велел вновь перенести из кладовой свой чемодан, чтобы вновь укладываться в дорогу. Открыв его... Он вдруг увидел маленький образ вроде складня, распятый Христос, вырезанный на кипарисовом дереве, в серебряной оправе, и сзади, за серебряной выдвигающейся пластинкой, мощи святых, очевидно, мелкие желтоватые косточки. Всю жизнь Алексей Алексеевич не расставался с ним, глубоко потрясенный этим чудом. Он призвал Денчика, расспрашивал его, проверял факт этого необычайного явления всячески. Денчик утверждал, что вытер пыль, закрыл и снес в кладовую чемодан, и ничего там не было, и во всем доме никто и никогда этого образа не видел. Алексей Алексеевич верил, что это чудо, и считал величайшей святыней эту иконку. Когда он ушел с войсками на войну, он оставил ее в Киоте. Я поняла, что он хотел, чтобы она меня охраняла без него, так как каждый вечер меня ею крестил. Но когда я к нему поехала на фронт уже на второй год войны, я свезла ее ему, а теперь, когда он умер, я положила ее с ним в гроб. Кто же был таинственный профессор черной магии, безуспешно соблазнявший генерала Брусилова? Судя по внешности, высокий, красивый, с черной бородой с гипнотизирующими глазами, очень элегантный. Это был поэт, историк, философ и скульптор Борис Михайлович Зубакин, годы жизни 1894-й, 1938. По матери он происходил из старинного шотландского дворянского рода Эдвардс, тесно связанного с масонами, а сам называл себя главой русских розенкрейцеров. Зубокин организовал розенкрейцерские кружки в Невеле, где служил прапорщиком военного времени, а затем в Москве и представлял себя как странствующего розенкрейцерского епископа. Его отец, полковник царской армии, впоследствии служил в Красной армии и умер в 1919 году. Зубакин, призванный в 1920 году в Красную армию, был лектором ПУЗАП, политуправления Западного фронта и часто наезжал из Смоленска в Москву. Его лекции по философии и магии производили гипнотическое впечатление на слушателей. Как пишет биограф Зубакина Немировский в книге «Свет звезд» или «Последний русский Розенкрейцер» 1994 год, в годы пребывания в Невиле в 1916-1920 годах, примечание автора. Зубакин наездом посещает Москву, сдаёт экзамены в Московском археологическом институте и защищает, как диссертацию, свою работу «Опыт философии религии». Полученная им степень даёт ему основание называть себя профессором. В 1920 году он стал профессором филиала Московского археологического института в Смоленске, а в 1922 году перебрался на постоянное жительство в Москву. Не исключено, что Надежда Владимировна ошиблась, и Зубакин навестил Брусиловых не в 1919, а в начале 20-х, уже после переезда в Москву. Хотя не исключено, что встреча состоялась и ранее, во время одного из наездов Зубакина в столицу. Так в Москве Зубакин 21 апреля 1921 года выступил на литературном объединении «Никитинские субботники» с лекцией «Смех и серьезность в жизни» в которой, излагая теорию смеха, Анри Бергсона, в частности, утверждал, «С философской точки зрения мы не имеем права отделять Землю от космоса, и можно поставить вопрос, все ли равно миру, смеемся мы или нет. Если мы продолжим радиус ввысь, то не дойдем ли мы до смеющихся богов и издевающегося дьявола». Не исключено, что подобную мысль Зубакин излагал и Брусилову. В 1922 году Борис Михайлович был на короткое время арестован, но вскоре освобожден, после чего его без достаточных на то оснований подозревали в провокаторстве. Отметим, что дальнейшая судьба Зубакина была трагической. Он был повторно арестован 27 августа 1929 года по обвинению в участии в нелегальном гипнотическом обществе в Москве и в распространении мистических идей и постановлением особого совещания при коллегии ОГПУ от 14 октября 1929 года был выслан в Северный край сроком на три года. 2 сентября 1937 года Зубакина опять арестовали. По постановлению судебной тройки при УНКВД СССР по Московской области от 26 января 1938 года, как организатор и руководитель мистической фашистской повстанческой организации масонского направления, он был расстрелян в Москве 3 февраля 1938 года. Булгаков также посещал Никитинские субботники в 1922-1924 годах. Кроме того, они могли встречаться и в других местах. Неизвестный осведомитель ОГПУ сообщал в конце 1925 года. В Москве функционирует клуб литераторов «Дом Герцена», Тверской бульвар, 25, где сейчас главным образом собирается литературная богема и где откровенно проявляют себя Есенин, Большаков, Буданцев, махровые антисемиты, Зубакин, Савкин и прочая накип литературы. Там имеется буфет после знакомства с коем и выявляются их антиобщественные инстинкты так как, чувствуя себя в своем окружении, ребята распоясываются. Желательно выявить физиономию писателя Булгакова, автор-разборника «Дьяволиада», где повесть «Роковые яйца» обнаруживает его как типичного идеолога современной злопыхательствующей буржуазии. Вещь чрезвычайно характерная для определенных кругов общества. Клуб Герцена Булгаков потом запечатлел в доме Грибоедова, где писатели в ресторане предаются гастрономическим утехам. Что интересно, в дневнике Желиховской есть зарисовка, которая вполне могла бы пригодиться Булгакову при описании ресторана дома Грибоедова. В сентябрьской записи 1925 года описываются юбилейные торжества по случаю двухсотлетия Академии наук. Завтраки и обеды в честь приезжих ученых-иностранцев вылились в хорошенькую сумму денег. Ведь пенсий наши знакомые, заслуженные профессора не получают и голодают форменно. Они же нам рассказывают об обеде и приеме в Кубу на Пречистинке и в санатории Узкое, и, наконец, в бывшем благородном собрании в колонном зале, в котором два года назад было выставлено тело Ильича для поклонения благодарных масс. Не могу забыть, как молодежь хохотала над Чечериным во фраке под ружьем у гроба вождя. Так вот, в этом зале происходило торжество, которое, вероятно, Ильич не одобрил бы, если верить его речам. Он ведь был противник расхищения народного достояния. Обед был на полторы тысячи человек. Сервировано было на пятистах небольших столиках, белоснежные скатерти и салфетки, масса цветов, хрусталь. «Золотой прибор императора Николая I». Водки и вина всех сортов. Шампанское лилось рекой. Закуски самые тонкие, холодные и горячие. 9 блюд. Посредине пунш-глассе. В конце кофе, ликеры, десерт. На первое уха ухастерляжья. На каждую тарелку по полфунта стерляди. Растегаи и пирожки всех сортов затем рыбы, овощи, жаркие, дичь и так далее, и так далее. Сколько пособий голодным ученым Пролетарской Республики можно было выдать за эти деньги? В качестве хозяина председатель Моссовета товарищ Каменев об этом не думал, ибо коммунно у нас только в трескучих газетных статьях. Он величественно обходит столы, слушая музыку, кому кивая головой, а кому руку пожимая. За ним шел вместе с остальной свитой его сынок, совсем по-прежнему, как у господ хороших. Ему кричали «Ура!» и заискивающие подносили блокноты, прося автографа. Ну, чем это не атмосфера булгаковского великого бала у сатаны? Генерал Брусилов был хороший кавалерист, и когда-то возглавлял офицерскую кавалерийскую школу в Петербурге. Следующий разговор генерала с его соседом, записанный Нанежной Владимировной 10 ноября 1925 года, живо напоминает разговор всадника Понтия Пилата с первосвященником Иосифом Каифой в булгаковском романе, в том числе и тем, что тщательно скрытая неприязнь друг к другу прорывается к концу разговора. После обеда только что Алексей Алексеевич немного задремал, вдруг звонок телефона. Я подхожу. Кто говорит? Ваш сосед по Мансуровскому переулку из десятого номера, Будкевич. вы жили в доме номер четыре по Мансуровскому переулку, а в доме номер девять Булгаков устроил особняк «Мастера и Маргариты». В реальности здесь жили драматург и журналист Сергей Ермолинский и художник-декоратор Сергей Топленинов, у которых Булгаков часто бывал. Примечание автора. «Что вам угодно? Мне необходимо по очень большому общественному делу переговорить с генералом Брусиловым. Он нездоров и никого не принимает. Но я задержу его пять минут». — Дело чрезвычайной важности. — Я сейчас скажу мужу, подождите у телефона. Передаю все это Алексею Алексеевичу и прибавляю, что, судя по говору, еврей. Алексей Алексеевич по своей манере всех принимать и всех выслушивать велел сказать, что он дома и пусть придет. Через десять-пятнадцать минут входит маленького роста пожилой еврей. Я не ошиблась. Простите, что я вас беспокою, но дело в том, что у нас создалось общество, в котором необходимо ваше участие. Вы такой справедливый, высокогуманный человек, ваша мировая слава может помочь нашему делу. Но в чем же оно? Вы, конечно, слышали, что решено наделить землею евреев, но для оборудования земельных хозяйств И вообще для водворения на землю большого количества еврейских семей у нас нет денег. Америка обещает дать 30 миллионов. Но ведь ваше имя настолько большая величина, что если вы будете с нами, то она накинет еще несколько миллионов. Вы понимаете? Буткевич, несомненно, представлял ОЗЭТ, Общество Землеустройства, Еврейских Трудящихся, общественную организацию, созданную в январе 1925 года. ОЗЕД во взаимодействии с Комитетом по земельному устройству Еврейских Трудящихся при Президиуме Совета Национальностей ЦИК СССР должен был организовать массовую еврейскую аграрную колонизацию в СССР. Предполагалось, за 10 лет посадить на землю полмиллиона евреев. Помощь колонизации готовы были оказать Объединенный распределительный комитет американских фондов помощи евреям, пострадавшим от войны, joint и Всемирный союз ОРТ, Общество ремесленного и земледельческого труда среди евреев. ОЗЕД возглавил старый большевик Юрий Ларин, Лурье, но среди членов правления было немало неевреев, например, поэт Владимир Маяковский. Однако большинство евреев хотели получить квалифицированную профессию в городах, а не заниматься совершенно непривычным для них крестьянским трудом. Даже тот факт, что лишенцев, нэпманов, лишенных избирательных прав, как занимающихся частным предпринимательством, которых среди евреев было 30%, по сравнению с семью по всей стране, в случае участия в программе колонизации «Восстанавливали в правах» не стал серьезным стимулом. К тому же в европейской части районы колонизации представляли собой невозделанные целинные земли, а хорошие сельхозугодья в Биробиджане, на территории Амурского казачьего войска, почти все уцелевшие члены которого вместе с семьями бежали в гражданскую войну в Маньчжурию, были слишком удалены от черты оседлости. Сильнейший удар по колонизации нанесла насильственная коллективизация и голод 1932-33 годов. В 1925-37 годах Только 126 тысяч евреев переехали в места колонизации на юге Украины, в Степном Крыму и в Беробиджане, а остались там всего 53 тысячи человек. В 1937 и 1938 годы почти все руководство Комзет и Озет, равно как еврейских автономных районов, и автономной области в Биробиджане было репрессировано. Соглашение с джойнтом и рот не было возобновлено, и программа колонизации прекращена. Примечание автора Алексей Алексеевич побледнел. У меня буквально ноги задрожали. Я села, чтобы не упасть. — Да, конечно, я понимаю, — спокойно отвечал Алексей Алексеевич. Но должен вам сказать, что мы живем в такое время, когда вся земля принадлежит крестьянам. Вот если они мне скажут, что согласны на это, то я соглашусь. А ведь иначе, если я без их позволения, без участия самих хозяев добуду да распоряжаться их достоянием, они придут ко мне да и спросят: Ты что же это, Алексей Алексеевич? Взятку с евреев взял, нашу землю им отдать хлопочешь, а нас батраками к ним пристроить. — Да кто же это посмеет? Кто же к вам допустит их? — Я не ожидал от вас этого, ведь евреи сражались под вашим начальством, кровь свою проливали. — Я и награждал тех, кто отличился. Я не делал разницы между хорошим русским солдатом и хорошим еврейским солдатам. Мы это знаем, и народ еврейский высоко ценил вас всегда. И вот почему я пришел к вам. Ведь мы такие же русские. Прекрасно. Я стою за то, чтобы земля русская принадлежала земледельцу. Это у вас там появился какой-то СССР. А для меня важна Россия. Россия для русских и для всех народов искренне ее населяющих. Те евреи, которые родились у нас и которые сражались за Россию, тем более если пострадали, должны быть наделены землею. Но ведь к нам приехало множество евреев со всего мира, из Америки, из Европы, в Одессу, из Египта понаехали еврейские семьи, и нет квартир для них, и там и здесь выселяют русских из их жилищ, чтобы помещать приехавших евреев. Прогоняются службы русских, чтобы эти самые места давать евреям. Это я слышу без конца. Равноправие — одно, а засилье — совсем другое. Простите меня, я евреев никогда не обижал, ценил их ум и энергию и таланты. Но в вопросе о земле я хотел бы знать мнение русских крестьян, и без этого... — Решиться быть в вашем обществе никак не могу. — Вы желаете добра своему народу? Позвольте же и мне желать добра прежде всего русскому народу. — Но ведь советы так решили, а советы состоят из русских людей. Это воля народа. Я никак не ожидал от вас это слышать. — Простите меня, но я не изменю своего решения. Я стар и довольно поработал. А то, что вы мне предлагаете, — это опять-таки выступления, а это мне не по годам и чревато последствиями. Очень сожалею, очень сожалею. Но Америка дала бы миллионы, если бы ваше имя было с нами. С чего начал, тем и кончил. Я, провожая его в переднюю, говорила ему, что у меня много больших друзей всей жизни было среди евреев. Память многих из них я чту глубоко, но что нас поссорила злая, несправедливая политика, нас поссорила вражда чужая, не наша личная, и это очень печально для всех одинаково. Но он меня не слушал, и последние его слова были произнесены очень раздражительным, злым голосом. Никак не ожидал. Полагаю, что это не злая воля а только заблуждение. Но это очень печально. У меня чуть не сорвалось с языка. А как назвать намеки на американские миллионы злой волей, взяткой или наглостью, переходящей все границы? Но я смолчала и вернулась к бедному Алексею Алексеевичу, которого никак не хотят оставить в покое. В этот вечер мы поделились своими впечатлениями от этого визита, с нашими соседями по квартире, пролетариями. Они все, конечно, возмущены и негодуют. Иван говорит, да если Алексею Алексеевичу из Америки денег дадут, так пусть он лучше нам безлошадным лошадок купит. Большинство крестьян без лошадей, без коров, а то накося, жидов благодетельствовать. Мало русской бедноты, что ли?» Шкурный вопрос один свернет коммунистов совершенно ясно. И в этот вечер, как всегда, Алексей Алексеевич говорил, что евреи так умны, многие, кажется, глубоко образованы, такие мыслители, что скромные заурядные люди совершенно ими сбиты с толку. Множество людей русских, боясь показаться недостаточно умными, делают вид, что читают их многотомные книги и длиннейшее газетное разглагольствования на политическую и религиозную тему. Нужно признать, что это сильный, энергичный, талантливый народ с силою наглого внушения, гипноза, держит массу нашего народа в руках. Ведь народ без религии вымирает, гибнет. История это доказала. Евреи пережили пять цивилизаций, а сирийскую — египетскую, византийскую, римскую, христианскую и сильны своей спайкой до сих пор, потому что у них прежде всего религия. Это для христиан, а не атеисты. А в тайне они все правоверные иудеи. Приходится признать, что антисемитизм был весьма распространен среди русской интеллигенции. И супруги Брусиловы не были исключением. Во втором томе мемуаров, опубликованном через много десятилетий после смерти, генерал Брусилов прямо рассматривал русскую революцию как часть всемирного заговора, план которого изложен в протоколах сионских мудрецов. Эту фальшивку он считал подлинным документом. Там он покаялся, что в мае 1920 года призвал русских офицеров вступать в Красную армию для войны против Польши. Если бы я знал, что большевики укрепятся, будут преследовать религию, объявив атеизм своей официальной религией не только на пустозвонных плакатах, как при Керенском, как я это думал в начале революции то, конечно, не стал бы мешать полякам, а, напротив, помог бы этому христианскому народу, в чем только смог бы. В то время я еще не понимал, что революции нашей, русской, уже нет, что не она нас прихлопнула окончательно, Она хлынула совсем иное — всемирная антихристианская борьба, желающая уничтожить весь свет Христов. Во имя тьмы сатанинской. Совершенно для меня ясно, что не только многие большевики, но и множество евреев решительно не знают, в каком тупике очутились, на кого работают. Кто-то верно сказал, что большевики очутились в темной прихожей того большого антихристианского движения, которое ими руководит, и они сами не знают кто дает им свои директивы. Вспомним, как большевик Иван Бездомный в погоне за Володом и его свитой оказывается в темной прихожей какой-то квартиры. Примечание автора. Не знаю и я, масоны это, или сам сатана. Я только теперь вполне понял, как прав был Сергей Нилус, как глубоко и верно судил Шмаков, предупреждая нас об опасности. Речь идет о писателях-популяризаторах протоколов сионских мудрецов. Примечание автора. У меня были завязаны глаза. Я долго считал русскую революцию народной. Выражением недовольства масс против старого порядка которым сам был недоволен и оскорблен. Теперь я прозрел. Это всемирная борьба белой и черной магии. Вопрос, поставленный ребром обо всей христианской культуре всего человечества. Интересно, что ксенофобский подход с тех пор не претерпел существенных изменений. Термин «понаехали» Оказывается, употреблялся в Москве и в СССР еще в середине 20-х годов прошлого века. Надежда Владимировна в другой дневниковой записи от 3 декабря 1925 года также пишет. На службе в одном учреждении надоело сидеть, и молодежь придумала. «Давайте устраивать на улицах демонстрации против Китая. Идем гулять». Долой косоглазых, и пойдет потеха. Весело. Вот вам и создавшееся революционное настроение. Народ очень косится на косоглазах. На их университет, открытый в 1921 году при Наркомпросе, Коммунистический университет трудящихся Востока, готовивший кадры, Для восточных республик и областей СССР, а также по линии Куминтерна студентов из Китая и других стран Азии. Примечание автора. На их общежитие, на русские деньги, в центре России. Ишь, понаехала хлеб наш жрут, их на нас навалило похуже жидов». И это пишется не в Москве декабря 2010 года, пережившей беспорядки на Манежной, а восьмью-десятью пятью годами раньше, в Москве декабря 1925 года. Тут стоит отметить, что после Первой мировой и гражданской войны в Москве и других городах Европейской России оказалось немало китайцев, привезенных для выполнения дорожных и строительных работ. Булгаков в пьесе «Зойкина квартира» тоже изобразил двух китайских бандитов, держащих опиумный притон под видом прачешной. А его дневник однозначно свидетельствует об антисимистских настроениях автора «Мастера и Маргариты», причем он, как и супруги Брусиловы, был убежден, что многие евреи, декларируя атеизм, в действительности продолжают тайны исповедовать иудейство. Однако во всемирный еврейский заговор, а тем более в то, что за этим заговором стоит сам сатана, Булгаков вряд ли верил. Поэтому Воланд и его свита в романе, данный в гротескном ироническом ключе, как добро, творящее зло. Здесь можно увидеть и иронию над мифом еврейского заговора. Антисемитизм, к сожалению, был тогда присущ значительной части русской интеллигенции. Неизвестно, был ли Булгаков знаком с супругами Брусиловыми. Вторая жена Михаила Булгакова, Любовь Евгеньевна Белозерская, Из рода князей Белозерских медсестрой участвовала в Брусиловском прорыве и вполне могла быть знакома, если не с Брусиловым, то с его супругой. И сам Булгаков тоже работал тогда врачом в госпиталях Юго-Западного фронта. Белозерская вела мужа в круг причистенцев, старой русской интеллигенции духовно не принимавших коммунистическую власть, настороженно относившихся к евреям. В этот круг входила и Надежда Владимировна Желиховская до эмиграции в Чехословакию в 1930 году. С супругами Брусиловыми наверняка был знаком генерал-лейтенант Евгений Александрович Шиловский, годы жизни 1889-1952, второй муж третьей жены Булгакова Елены Сергеевны, урожденной нюренберг В 20-е годы он работал помощником начальника военной академии, а в 1928 году он стал начальником штаба Московского военного округа так что Булгаков мог получать информацию о мыслях Брусилова и его жены как непосредственно, так и через двух своих жен. Незадолго до смерти Любовь Евгеньевна вспоминала, Булгаков не был верующим в обычном бульгарном понимании. У нас не было ни икон, ни каких-либо других религиозных атрибутов. Но он верил, как говорится, что все будет правильно. Верил в друзей, верил в русские корни, верил, что русская интеллигенция не погибнет. Михаил Афанасьевич также незадолго до смерти говорил своему другу Сергею Ермолинскому, что он не мистик и не теософ потому-то Булгаков к тому же Зубакину и прочим мистикам относился с иронией и насмешкой, тогда как супруги Брусиловы, будучи теософами, профессора черной магии воспринимали всерьез и верили в оберегающую силу икон. Слова Воланда «Рукописи не горят», и «Воскресение из пепла» романа в романе — Повествование мастера о Понтии Пилате — это иллюстрация широко известной латинской пословицы «verba volant scripta manent». Известно, что ее часто употреблял Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, один из любимых авторов Булгакова. В переводе она звучит так «Слова улетают, написанное остается». То, что имя сатаны в булгаковском романе практически совпадает со словом «волянд», скорее всего, не случайно. То, что слова действительно улетают, свидетельствует шум, похожий на получающийся от взмахов птичьих крыльев. Он возникает во время шахматной партии Воланда и Бегемота после схоластической речи последнего о силогизмах. Пустые слова на самом деле не оставили после себя следа, и нужны были Геммоту только за тем, чтобы отвлечь внимание присутствующих от жульнической комбинации со своим королем. Роман уже мастера с помощью Воланда суждена долгая жизнь.